Живи вкантадо де амур. Мария, что с тобой? Мария, что ты делаешь? Мария, прекрати размахивать руками. И вообще, посмотри на себя, посинела, выпучила глаза. Фу. хватит кавкать как собака. А, я догадался, ты изображаешь ту женщину в сериале, которая подавилась сливой похоже <Pray for grief> Так, это уже не смешно, что ты валишься на меня Встань немедленно, я тебе сейчас ударю сковородкой, слышишь? Ну, <illy> <prescribed> <imly précised> все, дождалась Ой, ой Ан Антонио, спасибо тебе Спасибо? Странно <связывая> а, Раньше, когда я бил тебя сковородкой, ты меня не благодарила Ну, на еще <связывая> Не в этом дело, антония я просто подавилась Подавилась? Так тебя же надо срочно ударить по спине <связывая> Нет, Антоний, я уже все Все? Не смей так говорить, Мария, я спасу тебя <связывая> ну, но, но я... Она уже не может говорить Бедная <связывая> Мария Сейчас, Мария, сейчас я ударю тебя э, табуретом. <связывая> «Умерла, несмотря на все мои попытки ее спасти. Какая ужасная смерть!» «Антонио!» «Нет, еще жива! Подожди, Мария, я прыгну на тебя ногами!» <сёк> «Нет, не помогло. Скончалась, ай-яй-яй!» «Впрочем, мне не в чем себя упрекнуть. Вряд ли кто-то смог бы сделать для нее больше, чем я, бедная».